Никита Киров. «Цена огня». Том 2. «Дети Левиафана». Часть 7. «То, что я люблю». Глава 1. Людвиг держал голову прямо и старался не опускать, иначе отец разозлится еще сильнее. А он это так зол, хотя и не повышал голос. Только швырнул кубок в стену, когда увидел этот позор. Красное вино стекало вниз. «Не подумайте, что у меня нет денег на оплату ваших услуг», сказал отец Чеканя каждое слово. «Вы получите всю оставшуюся сумму, как оговорено контрактом. И не подумайте, что я сомневаюсь в вашей компетенции, мастер. Вы лучший в своем деле». «Но даже вам не под силу научить этого безрукого лентяя хоть чему-нибудь!» Отец показал на Людвига. «Я не могу думать о вас плохо, мэлорд!» Ответил мастер Рейм со своим обычным, немного смешным выговором. «Но, надеюсь, вы не разозлитесь на старика, если я кое в чем с вами не соглашусь!» Отец нависал над учителем, но Рейм смело глядел в глаза. «Говорите прямо!» «У этого, как вы и сказали, вам. все же две руки!» Мастер улыбнулся и поклонился легко, но уважительно. «Чтобы научиться фехтованию, нужно нечто большее, чем две руки!» Отец сжал губы. Злиться еще сильнее. «Тут я с вами согласен, милорд. Нужны еще две ноги и хотя бы один глаз, а у вашего сына их два!» «При всем уважении, мастер!» Отец послал свой самый ледяной взгляд. «Он занимается у вас три месяца, но за все время научился только падать и получать удары. Разве это не говорит о том, что ему не суждено освоить фехтование? И ладно, если бы он старался. Он же не старается. Мальчишка вообще редко сны болван. Даже читать не умеет. Если это не дано, зачем тратить время? Я думаю, милорд, занятия следует продолжить». Три месяца, разумеется, показательный срок, но парню нужно многому научиться. Ведь он же, как вы говорили, хочет попасть в огненную кавалерию. Его дед это хотел. Мальчишки там не мест. Итак, ваш ответ, мастер. Я за то, чтобы продолжать уроки. Я уже стар и не буду искать другого ученика. Как угодно. Отец развернулся и ушел быстрым шагом. Мастер Рейм поклонился вслед. Людвиг опустил голову и уткнулся в колени. Без руки лентяй-болван. А ведь он так надеялся, что сможет добиться хоть чего-нибудь. Он не пропустил ни одного урока, делал все упражнения и много бегал, чаще и больше, чем требовал мастер. Приходилось даже вставать на час раньше, чтобы все успеть. Но это напрасно. Отец прав, это не дано. Непрошенные слезы текли все сильнее. Если Рейм скажет об этом отцу, вечером будут неприятности. «Ну и что, сель, старина?» — спросил мастер. «Мы с тобой только начали». «Я ничему не научился», — сказал Людвиг сквозь слезы. «Все зря». «Так и есть», — твердил Рейм. «А знаешь, почему?» «Почему?» «Потому что у тебя нет таланта, старина». Только талантливые люди добиваются успеха. Я вот родился с мечом в руке, а фехтовать научился раньше, чем ходить. Могу срезать муки любое крылышко на лету в темноте с завязанными глазами и ушами. А еще могу победить десять рыцарей, не получив ни единой царапинки. А твой дед командовал войсками с самого детства, даже не отрываясь от материнской титьки. А первую победу одержал, когда еще был в утробе. «Разумеется, это дар, полученный с рождения!» «Смеетесь?» – спросил Людвиг, шамыгнув носом. Рейм улыбнулся. «Все говорят, что я безнадежен, мой учитель тоже так думает», – сказал, что всегда распознает дураков и неучей. «Эй, ты пудренная старая чучила!» – мастер фыркнул. «Я тебя умоляю, да он дальше своего покрытого бородавками носа ничего не видит. Распознает он!» Он же не может распознать дерьмо на своих туфлях. Помнишь, он наступил в какашку и притащил во дворец, а то отец это увидел и...» «Я помню», — Людвиг рассмеялся. «Может быть, таланты существуют? Я знал тех, кто достигал за несколько месяцев то, на что у меня уходили годы. Ну, вы у меня таланта нет». «Да ну, вы же мастер. Я умею больше тебя, потому что я старше и опытнее. Со временем и ты научишься». «Я изучал фехтование так же, как и ты». Рейм сел рядом. Ходил к учителю, и он колотил меня деревянным мечом. «А это больно», — мастер усмехнулся. «Однажды я спросил, как можно научиться чему-нибудь, если он всегда побеждает, а я валяюсь, как побитая псина». И что он ответил? «Ничего», — Рейм пожал плечами. «Просто ударил меня еще раз. Злобный старик, который любил бить детей». Но после него никто не смог задеть меня клинком. Вот поэтому такие, как мы с тобой, должны учиться. Мы должны смотреть и видеть. Мы должны верить только своим глазам. Мы должны уметь наносить и отразить любой дар. Но для этого нужно учиться. И сколько вы учились? Я учусь до сих пор, — воскликнул мастер. Я занимаюсь фехтованием всю жизнь, но с каждым годом понимаю, как мало знаю на самом деле. Я знаю только каплю, а того, чего не знаю, целое море. Ты знаешь еще меньше, и только от тебя зависит, сможешь ли ты узнать больше. Но я... Тебе нужно выучить многое. Мы изучаем очень древнюю науку, которая старше старого мира. И она не стоит на месте. Ты должен продолжать учиться каждый день, как это делаю я. Учись не только у меня, но и у остальных. Тогда эта наука не устоит перед тобой». И помни, что молодые фехтовальщики ложатся в могилы намного чаще старых. Мало кто доживает до моих лет. А теперь вытри лицо, и мы продолжим. Или мне послушать твоего отца и взять деньги?» Людвиг вытер слезы и высморкался. «Я буду учиться, мастер». «Молодец!» Рейм поднялся. «Я научу тебя тому, что знаю сам, и что может пригодиться, когда станешь рыцарем». Это не только фехтование, но и тактика, стратегия, логистика и все остальное. Научу всему, кроме одного, самого важного, как отличить добро от зла. Я и сам этого не знаю. Там лишь один совет. Когда возьмешь меч в руки, то подумай, будешь ли потом жалеть, что использовал его или не использовал. Я запомню. Держи это в голове. А что важнее всего в фехтовании? Работа ногами. «Видишь, ты небес натяжен. мастер Рейма одобрительно улыбнулся. Странно было видеть мастера Рейма во сне. Людвиг немного поспал на удобном сидении, пока древний транспорт вез их к цели. Этот короткий сон — настоящая милость, которая позволила отвлечься от событий утра и не думать о том, в кого он превратился. Всего за пару часов теплое летнее солнышко обратилось в раскаленного монстра, выжигающего землю лучами. Людвиг отошел в тень и снял керасу, горячую, как печь. Эйнер стоял на солнцепеке, рассматривая путевой камень. Ну и куда дальше? спросил Людвиг, жуя травинку. Я думаю, ответил северянин, ты это уже говорил. Древний транспорт остановился под землей и пришлось немного поплутать в туннелях, пока не нашли проход наружу. И вот здесь начались проблемы. Уже сколько они стоят у этого путевого камня? Людвигу ничего не говорили выбитые названия, но вот Эйнар слишком уж долго раздумывал. Он нарисовал карту на песке. «Так где мы? Ты уже понял?» Нордер кивнул. Людвиг вздохнул, но сдержался, чтобы не сказать что-нибудь обидное заблудился? Северянин мотнул головой. Мы попали не туда, куда хотели? Да, и нет. Людвиг шумно выдохнул через нос. Надо терпеть и не злиться. И что это значит? Мы вышли туда, куда нам показывали. И... Но это место не там, где я думал. Из-за береговых линий я перепутал. Эйнар тяжело вздохнул. Извини. Значит, мы в другом месте. Людвиг пытался говорить спокойно. «Так бывает». Он выдавил улыбку, надеясь, что она не выглядит слишком нервной. «Ты знаешь, где мы?» «Да». «И в какую сторону нам идти?» «Я думаю». Нордер одним движением ноги стер карту и швырнул палочку на землю. Людвиг медленно вздохнул и отвернулся. «Если и дальше придется тянуть слова клещами, он точно не выдержит». «Эйн, кроме тебя путь никто не найдет. Где мы?» «В Беллите!» «В Беллите?» ей перепутал», — оправдывался Эйнер. «Я...» «А где именно мы находимся? Мы что, вернулись?» «Мы...» «Я думаю...» Людвиг едва сдержался, чтобы его не треснуть. Он пнул лежащий на земле камешек, подняв кучу нагретой пыли. «Ты не можешь быстрее думать, мы же не рядом с тем полем, где встретили Анисаров». «Нет, оно в одном дне пути на восток». «День пути? Да ты издеваешься!» «Сколько тащились, и все зря. Лишь бы не разораться, истерика не поможет. Надо думать, как выпутаться из этого дерьма». Людвиг прижал колечко к груди. «Надо успокаиваться». «Послушай», — сказал Эйнар, — «в этом, конечно, есть и моя вина». «Есть и твоя вина!» — скричал Людвиг, не выдерживая. «Есть и твоя вина! Да это и есть твоя вина!» От крика заболело горло. «Ты сказал, что именно сюда нам надо! Я же тебя переспросил!» Он сжал кулаки. «Здесь нельзя кричать, они на вражеской земле!» «Не мог подумать получше!» Он заговорил тише. «Мы шли, как два кретина, угодили по пути в каждую жопу!» «И для того, чтобы вернуться туда, откуда начали?» «И что, повторим?» «Стража проведаем!» «В Грензен зайдем!» «Может, в Фоллерволд еще заглянем?» «Ты не соскучился по виселице?» Нордер покраснел. «Если бы ты держал себя в руках, этого бы не случилось». Эйнер подошел вплотную. «Если бы не начал рубить направо и налево». «Я...» «Не мог, что ли, дослушать Ангеля, а не устраивать сцену? Истеричка!» «Даже времени не дал подумать, лишь бы оружием помахать. Да если бы ты не прикончил тех молокососов, мы бы...» «Лучше помолчи», — прошептал Людвиг. «Воздуха не хватало. Я за тебя вступился». Я не просил устраивать кровавую баню. Прикончил людей, как ни в чем не бывало. А еще... еще я убил твоего друга. Он взял Нордера за ворот жилета и подтянул к себе. Если не заткнешься... Эйнар попытался вырваться, но не смог. Нечем дышать. Рейм был прав, злость поглощает слишком много энергии. Людвиг выпустил Нордера и сжал кольцо в кулаке, чуть не поддавшись порыву зашвырнуть украшение далеко-далеко. «Да что этот идиот несет?» «Зря ты с ним связался, островитянин». «Так говорили водоходы на Дрэке». «Изгой, трус и не способен разделить с тобой поражение и вину». «Нет, поддаваться ярсти нельзя. Нужно уметь с ней жить». «Я сказал лишнее», — произнес Эйнер. «Не может даже нормально извиниться. Как же хочется ему врезать. Куда нам идти?» «В Лефлунд. Мы рядом с ним». Бушевавший в груди огонь так и норовил вырваться, но Людвиг сдержался. Только это становится все сложнее и сложнее. «Слушай, прошло достаточно времени, почти месяц», — сказал Эйнер. «Вряд ли здесь до сих пор рыщут патрули. Мы сможем пересечь границу уже завтра». Да они знают, что отец отступил туда. Они там все должны обложить, чтобы даже мышь не проскочила. Если до них дошла весть, что островитяне вторглись в Стурнгурст. Так быстро? Вряд ли. Людвиг посмотрел на солнце. Почти вечер, но все равно жарко, как перед грозой. В какую сторону? На север? На север, подтвердил Нордер. Там пустыня, будет сложно. Но есть дороги, за несколько дней управимся. Или можем пойти тем же путем, что им. И опять месяц? Нет, тем же путем идти нельзя. Это долго, и слишком много они наследили. Лучше рискнуть. И все же разговор с отцом переносится. Хоть одна хорошая новость. Может, не возвращаться. Нет, надо вернуться. И он обещал Нордору дом. Надо сдержать слово, хотя как же хочется накостылять этому тупице. «Пошли», — сказал Людвиг.